Общество, основанное Пифагором в VI веке до нашей эры в городе Кратоне, Южная Италии, использовало методы египетских жрецов, которые совмещали серьезные занятия наукой с мистификацией. Пифагорейское наследие прочно вошло в исторический багаж масонства. Этому способствовало то, что уроженец города Самос, бежавший от тирании Поликрата в Италию, по профессии был геометром. Верховное существо, которому поклоняются масоны, великий архитектор Вселенной, тоже был геометром своего рода, и все сущее вокруг себя создал гениальным движением своего циркуля. Недаром циркуль, которому подчинено все окружающее, является высшим символом масонства. На нем обычно начертана и буква «Г», одно из значений которой геометрия. Но есть и другие зашифрованные значения – сила, власть, слава, богатство. А глазок циркуля изображает одновременно глаз Яхвы и Солнце. Пифагор привлекает современных масонов прежде всего тем, что ввел суровые и трудные правила приема в свое общество, которое приняло особо элитарный и замкнутый характер. Высокомерие – пифагорейцев, их слишком явное презрение к простому народу и его нуждам, вызвали к ним глубокую ненависть. Вспыхнуло восстание, и диктатуру, хотя ее возглавляли суперрафинированные ученые, севшие на шею народу, толпа развеяла. Владение тайной позволяло занять особое положение, оказывать большое влияние, получить доступ к богатству. В глазах основной массы людей, те, кто владели тайной, непосредственно общались с небесами, божествами. На них лежал отблеск избранности. Монополия знаний рождала почитание, питала религию. Картину выделения привилегированного слоя из шаманов, знахарей, жрецов можно проследить в разных типах общества, разного уровня народах и племенах. Зашифровка знаний, их кодирование, передача в мистическом виде как «откровение свыше» практиковались секретными обществами с незапамятных времен и служили средством достижения высот власти и богатства. Нельзя отрицать, что здесь присутствовал и исследовательский, творческий момент. Но это не было постижением истины ради самого знания или его бескорыстного распространения – Интеллект, ум, способности обращались на занятия выдающегося положения, на возвышение по иерархической лестнице на обогащение, а средством было использование науки в мистической оболочке. Сильные мира сего, хотя и побаивались конкуренции жречества, духовенства, тем не менее нуждались в них. Власть на одной лишь силе не была столь прочной, если ее не дополняли материальная зависимость и власть над душами подданных. Так складывался в веках симбиоз политической, экономической, военной и духовной власти. Секретные спиритуалистические общества играли отнюдь не второстепенную роль, поражая фантазию, воображение людей знаниями тайн и ритуалов, богатством декора и пышностью театральных действий, мистерий. Перечисление секты и обществ, рождавшихся и умиравших на перевалах истории, заняло бы много страниц. Но если сегодня общество каменщиков занимает влиятельное положение, не означает ли это, что оно удовлетворяло каким-то долговременным потребностям, по целому ряду причин оказывалось притягательным на разных этапах человеческого пути. Чтобы понять это, задумаемся сперва над внешней ритуальной стороной. Достаточно посмотреть на убранство масонских залов, чтобы убедиться в его эклектичности. Иудейский семисвечник и Библия соседствуют с греческими колоннами и космогоникой Египта. Инструменты каменщического ремесла – Перемежается с Геральдикой рыцарства. Обстановка чем-то напоминает театральные подвалы, где в одну кучу свален реквизит сразу нескольких,